Глава восьмая. Вик. Я подпрыгиваю во второй раз. Братья Луазон доведут меня до сердечного приступа. Я инстинктивно отхожу от Рафа как можно дальше. Да, младший брат не сдаётся. Пойду в комнату Нану. Хочу закончить уборку перед тренировкой. У меня ещё есть дела. А потом ты поедешь, уточняет бриз Да, мне нужно Кенза и Робину. «Вы встречаетесь каждые выходные?» бриз хочет быть ироничным, но его брат, похоже, не воспринимает его юмор. «Хм. Это единственный звук, который вырывается из его рта, когда он переступает порог. бриз поворачивается ко мне. Если что-то не изменилось, так это его характер. Не помню, чтобы он был таким уверенным, провоцирующим, непримиримым, упрямым и обидчивым, о, уверяю тебя». Даже в детстве он мог быть очень раздражительным. Мама слишком многое спускала ему с рук. В любом случае, я здесь, чтобы помочь тебе. Остаток дня пролетает с бешеной скоростью. Брис много помогает мне, потому что больше не сможет пройти из-за поездки. Раф покидает нас в конце дня, незадолго до того, как мы забираем вещи из моей машины и складываем их в гостиной. Когда Брис привёз меня сюда вчера, Я взяла с собой только самое необходимое на несколько дней. Смею надеяться, что к тому времени моя квартира станет более пригодной для проживания. Задержаться у Бриса — значит задержаться в его семье, среди его привычных дел и особенно возле Рафа. Мне очень неловко, что он заставляет меня нервничать сильнее, чем его старший брат. Закрыв лавку, я поворачиваюсь к Брису. «Мы сделали всё, что ты хотела» спрашивает он меня, пока мы идём к его машине. Да, вполне. Впереди ещё много работы, но она меня не пугает. Я рад, что ты вернулась. Брис не говорил о моём отъезде. Он и не пытался узнать больше о причинах. Я одновременно благодарна за его тактичность и немного разочарована. Разве это неестественно хотеть знать все подробности жизни человека, который якобы тебе интересен? Но хочу ли я, чтобы он был заинтересован во мне? Ведь наши отношения остались в прошлом, не так ли? Глубоко задумавшись, я не замечаю, как он приближается ко мне и принимает моё молчание за ожидание. Его губы прижимаются к моим, мягко и терпеливо. Так, что я остаюсь равнодушной. Я делаю шаг в сторону, упираясь одной рукой ему в грудь. Прости, сразу же говорит Бриз. Не извиняйся, просто слишком рано. Он кивает и я чувствую, что должна продолжить. Я знаю, мы с тобой были близки, но всё изменилось. «Понимаю», — вздыхает бриз «Мне хочется верить. Нет, не надо. Сразу же перебиваю я. Просто дай мне немного времени. Мы можем просто проводить время вместе, как сегодня, и посмотреть, что из этого выйдет, и не забивать себе голову. Хорошо, я согласен». Он улыбается. У него всегда было милое выражение лица и нежная душа. Я не понимаю, почему он до сих пор холост. Мужчина с его внешностью, учитель в придачу, чья жизнь стабильна. Логика от меня ускользает. В то же время этот город небольшой, несмотря на его привлекательность для туристов. Новые знакомства случаются не каждый день. «Забудь, что я только что сделал», — добавляет он. «Давай начнём с чистого листа. Как друзья. Хорошо?» «Хорошо. Мы быстро перекусим, а потом отвезу тебя домой». Теперь моя очередь улыбаться. Неловкий момент остался позади. Когда мы открываем дверь в квартиру, то видим на диване Рафа. «Ты всё-таки не поехал?» — спрашивает его бриз Он поднимается и смотрит на меня, пока его брат обращается к нему. «Поехал, но вернулся. Всегда такой разговорчивый и всегда такой сексуальный, когда смотрит на меня». Неужели и Брис так же выглядит? Вик устала. Пошли спать. Раф сжимает челюсть. Он снова устраивается на диване и начинает нас игнорировать. Ладно, иди спать, неугомонная, — смеётся Брис, махнув мне рукой вперёд в сторону коридора. Он останавливается перед комнатой Рафа и целует меня в щёку на ночь. Он не вторгается в моё личное пространство и по-прежнему удивляет меня своей заботливостью. Я беру свою сумку, вхожу в комнату и закрываю её за собой. Я не включаю света, просто сажусь на кровать и позволяю себе поддаться усталости этого долгого дня. Слышу шёпот в коридоре. Я прислушиваюсь, но всё-таки не могу разобрать ни слова. Затем закрываются двери, шаги удаляются. Я заставляю себя встать, включить свет и открыть чемодан. Но мне не хочется копаться в нём. Я не хочу раздеваться, не хочу, чтобы этот день заканчивался. Мой взгляд возвращается к плакатам, висящим вокруг меня и, в частности, к фотографии Рафа, зависшего над водой. Его руки напряжены от усилий, а мускулистые ноги упираются в доску. У него сосредоточенное выражение лица, но кажется, что он счастлив, занимаясь любимым делом. Вода взрывается мелкими каплями вокруг него. Я стою на месте... И слишком долго смотрю на плакат. Мне нужно охладиться. Здесь становится слишком жарко. Открываю окно, чтобы впустить ночной воздух, но снаружи так душно, что совсем не помогает. Мне удается убедить себя, что это единственная причина, по которой я выхожу из комнаты, пересекаю коридоры, и направляюсь в ванную. Ни для чего другого. Только вот это ничто другое вдруг материализуется на другом конце коридора. Раф, мое сердце начинает учащенно биться в груди. Что он здесь делает? Ты все еще не легла? А что, не видно? Когда он подходит ближе, в животе у меня все переворачивается. Раф прислоняется к стене рядом с дверью, которая отделяет меня от ванной, и замирает. Тебе нужно в ванную? Я указываю на нее. «Нет. Ну, что насчёт...» «Хорошо провели время вместе. Да? Класс!» Тишина меня нервирует. «Это всё, о чём ты хотел спросить?» — задаю я вопрос. «Да? А что, ты ждала, что я спрошу о ваших планах?» «Нет. Мы можем долго обмениваться односложными словами. А ты хорошо провёл вечер?» «Ага.» На его губах расплывается провокационная и озорная улыбка. «Ты должна пойти со мной в следующий раз. Будет весело». «Сейчас мне не до веселья», — отвечаю я, чтобы он заткнулся. «Но спасибо». «Да, я вижу». Раф не двигается, и всё же я чувствую, что он слишком близко ко мне. Я опускаю ладонь на дверную ручку, чтобы за что-нибудь ухватиться. Раф поворачивается в сторону комнаты брата. «Ну что?» Опять? Что опять? Ты и он, вы двое. Он вновь смотрит на меня. Не думаю, что это твоё дело. А мне кажется, что моё. Брис сказал мне нечто подобное. Вы идеально подходите друг другу. Какую игру ты ведёшь, Раф? Никакую. Это вы затянули старую песню. Говоришь глупости. Я хочу открыть дверь, но парень останавливает меня, встав передо мной. Я поднимаю на него взгляд, но тут же жалею об этом. Его рот находится на уровне моих глаз, губы приоткрыты. Я представляю их на своих, как его дыхание сливается с моим. Мысли обжигают. Мои щёки объяты пламенем, моя поднятая рука натыкается на его ладонь. Кажется, ему это даже нравится. Выражение его лица меняется с насмешливого на вызывающее. «А знаешь, я всё же умею играть» продолжая трав тем же тоном. «Не забывай, что я самый младший и всегда получаю то, что хочу». «И чего же ты хочешь, если я тебе скажу, будет не так весело?» Он подаётся вперёд, сокращая расстояние между нами. Его сильное тело прижимается к моему. Я вспоминаю фотографию в его комнате, решительное выражение лица. «И мне интересно, так же он сейчас смотрит на меня?» Затем Раф делает ещё один шаг в сторону и возвращается в гостиную. Как и сегодня днём, я наблюдаю, как удаляется его широкая спина, прежде чем беру себя в руки и бросаюсь в ванную, закрыв за собой дверь. Раф уже не ребёнок, и меня влечёт к нему так, как никогда раньше не влекло ни к одному мужчине.